Увлёкшись воспоминаниями, юргенсон сам не заметил, как уснул прямо с очками на лице и очнулся лишь с рассветом, когда фургон остановился. «Что там?» — спросил по рации Свенсен. «Похоже, полиция!» — ответил ему Каррот, выбираясь из машины. Затем наклонился к окну и сказал, обращаясь к помощнику. «Входи в базу!» «Уже вхожу!» Каррот распрямился и неспешно направился к преграждавшим дорогу полицейским. Их было двое, один держал в руке пистолет, другой — дробовик. Позади них стоял патрульный автомобиль с погашенной мигалкой. «Ну, ты видишь?» — уголком рта произнёс Каррот. «В базу вошёл, но пока вижу лишь номер первого, больше ничего». «Хорошо, подхожу поближе», — произнёс Каррот, неспешно отмеряя расстояние до полицейских, которые стояли, набычившись, готовые к любой неожиданности. «Доброе утро, офицеры!» — произнёс Каррот, останавливаясь в нескольких шагах от них. «И тебе не хворать», — сказал тот, у которого был автоматический дробовик. «Почему вы нас остановили? Мы что-нибудь нарушили?» «Повернись на несколько градусов влево, я не могу прочитать фамилию». Потребовал скип, и Карот тотчас сместился, как тот попросил, и улыбнулся первому молчавшему полицейскому. «Ты чего улыбишься? Ты что, отказываешься подчиняться полиции?» спросил тот. «Я целиком за сотрудничество с полицией. Но я не понял, откуда вы? Из города?» «Из какого тебе города? Полиция округа Гриверс, вон, на машине написано». «Извините, просто она так стоит, что надпись плохо читается». «Нормально она читается». «Каррот, я прочитал. Капрал Джей Ролдинсон. Пропищал в скрытом наушнике скип. Свети второго». Каррот стал светить, сместившись влево, чтобы первый полицейский не загораживал второго. «Господа, так вам нужна информация, или вы машины досматривать будете?» «Нам нужно и то, и другое», — произнёс Капрал. «Кто такие и куда направляетесь?» Мы охранники мистера Роберта брема владельца химического предприятия «Хольстон». Едем за ним в охотничье хозяйство мистера Сырника. А кто сидит в лимузине? В лимузине его главный бухгалтер. Наш хозяин никогда не забывает про дела. Хорошо, приятель. Мы тебе верим, но должны проверить, кто находится в колонне на самом деле. Каррот. Второй, рядовой Пи-Джей Оиксли. Ни один из них в управлении округа не числится, а номера значков принадлежат другим полицейским, сообщил по радио «Скип». «Извольте, господин Капрал, проверяйте», — сказал Каррот и даже посторонился. Но в следующее мгновение выхватил четырёхзарядный питон и всадил в каждого из поддельных полицейских по две пули, прежде чем они успели что-то понять. Из vip машины выскочили трое охранников и помчались к месту происшествия, а Каррот подошёл к полицейскому автомобилю и обнаружил то, что и ожидал. Все надписи и раскраска были сделаны оформительской плёнкой, а вместо полицейской мигалки стоял неработающий муляж. «В машину их, в багажник! И обдерите с машины плёнку!» «Порядок, Каррот?» — спросил свенсон по радио. «Порядок. Они выдавали себя за полицию, значит, нас ждут и перекрывают дороги». «Тут уже близко. Проскочим». «Проскочим», — согласился Каррот.